Глава 13. Впрочем, Борис не хотел ей причинить вреда. Он провел Маришу по коридору в тупик, где располагалась дверь с гордой надписью «Генеральный директор». Над кем можно было генералить в таком маленьком заведении, сказать Мариша не бралась. За дверью скрывалось небольшое помещение, обставленное весьма комфортно. Тут была мягкая кожаная мебель, плазменная панель висела на стене, в углу притаился маленький холодильник. И уже на нём был установлен мини-бар. Не успев войти в помещение, Борис вытащил из ящика стола блестящую серебристую пластинку, высыпал из крохотного флакончика, который был у него в кармане, дорожку белого порошка, а потом втянул порошок в себя с помощью металлической трубочки. Мариша смотрела на него с отвращением. Он ещё и наркоман. Но где-то совсем недавно она видела такое же устройство. «Да, конечно». В ванной комнате у Наташи. Кто же употреблял кокаин? За Наташи ничего такого замечено не было. А вот Валька Валькирия держалась странно. Возможно, они с братом на пару употребляют эту дрянь. Стараясь не смотреть на Бориса, глаза которого уже заблестели, Мариша отвела взгляд в сторону. Судя по тому, как вольготно вел себя Борис, это был его собственный кабинет, а значит, он и впрямь был тут главным впрочем, Маришу это уже не интересовало. «Где Михасик?» – грозно спросила она. «Его забрала ваша сестра, не отпирайтесь». «Может, забрала, а может и нет. Вы же видели бедную Валькирию? У нее мозгов меньше, чем у кролика. Она просто не в состоянии что-то спланировать, как хорошее, так и дурное. Но для того, чтобы забрать ребенка у матери, мозгов хватило. И не пытайтесь выгорядить вашу сестру». «Найдется Михасик или не найдется, ей в любом случае грозит тюрьма». «Ой, как страшно!» «И тут дело не только в том, что я узнала и опознала вашей сестре ту, с позволения сказать няню, которой Наташа отдала Михасика. Вашу сестру также запечатлели и камеры на видеонаблюдение в доме Наташи. Никаких камер не было и в помине». Но Мариша продолжала врать, надеясь припугнуть тем самым похитителей. «Качество видео там достаточно приличное». Было лишь трудно установить местонахождение этой женщины. Но теперь, когда оно определено, все становится очень легко и просто. Верните Михасика, и ваша сестра получит умеренное наказание. А если не вернете, тогда... Да за что же наказывать бедную Валькирию? Ты же сама сказала, Наташа отдала ей ребенка совершенно добровольно. Наверняка ваша сестра обманула Наташу. Никакого обмана. Наташа отлично сознавала, что она делает... И почему так поступает? Она передала Валькирии своего ребёнка. И чтобы у неё не возникло разного рода проблем, что за ребёнок, откуда ребёнок, Наташа оформила на имя сестры доверенность на мальчика. Так вот, на имя писала доверенность Наташе. Меньше всего сыщица хотела бы услышать, что Наташа написала доверенность на няню, которую знала безгоду неделю. Но почему-то Мариша не подумала о том, что Борис может ей сейчас лгать было очень похоже на то, что он говорит правду. Или, по крайней мере, часть правды. Возможно, Наташа и впрямь написала доверенность на эту Вальку-Валькирию. Но вот только что Наташа побудила поступить таким образом. Пусть Валькирия была не чужой женщиной, а сестрой-любовника Наташей, но всё равно, зачем доверять ребёнка столь неподходящей особе? И зачем вашей сестре понадобилось брать на себя заботу о постороннем ей ребёнке? Вопрос не в этом. Вот вы тут грозите моей сестре тюрьмой. А за что? Доверенность у Валькирии сохранилась в целости, так что инкриминировать ей похищение уже невозможно. Но где мальчик находится сейчас? Он в порядке. Но, отвечая, Борис как-то замешкался. И встроенный у Мариши уловитель лжи снова завибрировал. Вы ведь не знаете, где именно сейчас находится Михасик? Почему же? Знаю. И снова что-то помешало Марише поверить его словам стройный у неё внутри камертон, чётко отбил. Ложь. А Борис, подобно многим лгунам, не в силах остановиться, начал врать дальше. «Моя сестра сдружилась с малышом. Они отлично поладили. Наташа это увидела и потому доверила Валькирии ребёнка на некоторое время. Не смешите меня. Я жила рядом с Наташей, а вашу сестру видела всего однажды, когда она забирала мальчика. И Михасик совсем не считал её своим другом. Напротив, он на неё бычился, как на чужую, и идти с ней совсем не хотел. Но Наташа его зачем-то отправила, и это мне непонятно. Ведь Наташа тряслась над мехасиком, словно он был из золота или платиной. Да, она доверила ребёнка вашей сестре, но лишь на несколько часов. Я сама слышала, как она клялась, что уже к вечеру вновь возьмёт на себя заботы о ребёнке. Но этого не случилось. Наташа не смогла приехать, а ваша сестра как мы сегодня оба видели, не в состоянии смотреть даже за щенком. Кстати, щенок – это ваш подарок? Купили его в утешение дурочки? Когда Михасик пропал, Борис посмотрел на неё уже без прежней насмешки. Видимо, предположение Мариши было очень близко к истине. Что вам нужно? Я уже объясняла. Скажите мне, где находится Михасик, а ещё лучше – отвезите меня к ребёнку, чтобы я лично могла убедиться, что он в порядке. «А если нет, если я этого не сделаю, тогда у вас и у вашей сестры возникнут очень крупные неприятности, и дело тут даже не столько в исчезновении мехасика, сколько в том, что вас обоих могут обвинить в убийстве». Борис вздрогнул. «Это еще что?» «А как вы думали? Вы с сестрой забираете ребенка у матери. Ладно, не забираете, а хитростью заставляете последнюю написать доверенность на имя одного из вас. Потом убиваете женщину» а ребёнка перепродаёте с целью личного обогащения. «Ой, как всё запущено!» — хмыкнул Борис. «Вам бы книжки писать, уважаемые. Если я в чём-то ошиблась, поправьте». «Не собираюсь я ничего поправлять. Сам не знаю, зачем я с вами вообще разговариваю». «Всё вы прекрасно знаете. Ребёнка вы украли и Наташу убили». «Не крал я ребёнка!» — рявкнул Борис, которого упрёки Мариши всё же вывели из себя. Это был мой ребёнок, ясно вам. Всё это время я считал его своим. Я же человек, а не гнида какая-нибудь, чтобы собственным сыном торговать. Вот как? Да, я считал парня своим. Договорился с его матерью, что она берёт пацана и уходит жить ко мне. Вот и всё. Теперь он говорил правду. Но Мариша всё равно сочла нужным выяснить некоторые детали. Как это уходит? Наташа в некотором роде была замужем? Подумаешь, развелась бы. Что сложного? Миллионы людей разводятся. Развелась бы и она. А если бы Роман заявил, что он против развода? Невелика птица, чтобы с ним еще считаться. Нашли бы, как с ним договориться. В конце концов, отступные ему за моральный ущерб заплатил бы. Вон, квартиру могли ему оставить. Пусть пользуются. И, видя недоумевающий взгляд, Мариша объяснил. «Квартиру Наташка на мои деньги купила». «Неправда». Квартира была в ипотеке, но деньги на первый взнос я Наташке дал. Я, я. И много дал. Мужу ее просто копейки осталось там доплатить. А сам я человек не жадный, так что я бы Наташке еще и денег отвалил. Да вот не повезло, в тюрягу сесть пришлось. Ненадолго, конечно, но все равно неприятно. И, разволновавшись, Борис изложил сыщице то, что он считал вещью вполне нормальной и даже в чем-то заурядной. Женщина уходит от одного мужчины, малообеспеченного и неспособного исполнять все ее капризы, к другому, куда более обеспеченному и готовому потратиться на жену. Одно маленькое условие. С собой эта женщина берет сына от первого брака. «Сам-то я человек мирный. И сначала я хотел с мужем Наташкиным полюбовно договориться. Человечка к нему знакомого попросил обратиться. Мол, пусть объяснит, что ребенку лучше у меня жить». «Я мальчишке много могу дать, а он что?» «Ну, Роман этот бычить начал. Рожу моему знакомому разбил. Ну, я и подумал, фиг с ним. Не буду я ему ничего объяснять. Если не дурак, сам всё потом поймёт». «Но Михасика забрала Валькирия. Почему?» «Сам я к Наташке приехать, чтобы Мишку у неё забрать не мог. Занят был. Да и светиться лишний раз возле их дома не хотел. Сестрёнке своей поручил этим заняться». Она хоть и дура, но уж такую ерунду в состоянии была сделать. И всё бы ничего. Михасик, хоть и в слезах, но до квартиры своей няни доехал. Но дальше начались проблемы посерьёзней. Он всё время хотел к маме. А Наташка чтоб её так и этак, запаздывала. Мы с Валькой прямо чуть с ума не спятили, когда пытались этого гадёныша спать той ночью уложить. Не спи ты всё тут. Орёт, орёт, я уж думал дуркануть совсем. «Соседи в стену стучат, тоже спать хотят, а Мишке всё пофигу». На счастье, к утру Михасик всё же притомился плакать и уснул, дав передышку всем, кто был рядом. Борис тоже заснул, с ужасом думая о том, что они будут делать, когда Михасик проснётся. Потому что от Наташи всё ещё не было ни слуха, ни духу. Но, вопреки опасениям, ребёнок проснулся в отличном настроении, попросил кушать, съел всю положенную ему яичницу без остатка И захотел погулять. И вот тогда Борис сделал ошибку. Будучи человеком занятым, он не мог посвящать всё своё время присмотру за ребёнком. И вообще, ему казалось, что дело пошло на лад. С пацаном они подружились, он поел, теперь пойдёт гулять. Про мать и не вспоминает, чего ещё нужно. Короче, Валька пошла с пацаном гулять. Да на улице его и потеряла. Правда, сама она клянётся, что глаз с него не спускала. Что ее какая-то женщина отвлекла вопросом: а в это время какой-то мужчина мехасика утащил: Что за женщина? Ваша сестра может ее описать? Молодая, не старше 35, волосы каштановые, даже светло-каштановые, короткая стрижка, темные очки. Одета она была в красное платье и в белую клетку. Одета она была в красное платье в белую клетку. Красное платье в клетку вещь довольно приметная. Оно и темные очки способны отвлечь внимание и от фигуры, и от лица. Мариша машинально отметила, что гипотетическая похитительница действовала умно. Вот только правду ли говорит Борис? Так ли все было на самом деле? Так ли он рассказывает Марише, как рассказала ему Валькирия? Однако короткая стрижка на светло-каштановых волосах попадалась Мариши совсем недавно. Именно такую прическу носила жена Гены, крольчонок, Не то чтобы Мариша снова подумала на нее, но проверить все же не мешала. И Мариша спросила, а мужчина как выглядел? Оказалось, что мужчину, который унес мальчика, Валькирия вообще не разглядела. Но со спины он показался ей крупным здоровяком, опять же вполне подходящий под гену описание. И Мариша задумалась. Если верить рассказу Бориса, получалось, что Михасик снова пропал, и где его искать на сей раз было непонятно. На сердце у неё стало тяжело и грустно. Вроде бы Борису и не с чего было убивать Наташу. Наоборот, он планировал зажить с ней счастливой семейной жизнью. Но кто его знает, что там у них было на самом деле? Дайте адрес вашей сестры. Зачем? Поговорю с ней, покажу пару фотографий. Может быть, похитители Михасика на самом деле нам знакомы. Борис не стал возражать. «Пацан мне не чужой. Сам заинтересован, чтобы он нашёлся». Но отцовского трепета в голосе мужчины не прозвучало. Для него эта история была всего лишь неприятна. Он провел с Михасиком слишком мало времени, чтобы успеть привязаться к этому ребенку. Может быть, Борис и хотел создать семью, но с исчезновением Наташи эта идея для него потеряла значительную долю привлекательности. Мариша попрощалась с Борисом, который не стал ее удерживать, и побрела обратно в тот двор, где они расстались с Валькирией. Если бы Мариша чуточку задержалась, то стала бы свидетельницей весьма увлекательного зрелища. Стоило ей покинуть Ливерпуль, сесть в машину и отдалиться на некоторое расстояние, как во двор въехало несколько машин, из которых высыпали крепкие ребята в черном камуфляже и с закрытыми лицами. Их было так много, что на несколько секунд перед дверями бара возникли пробки, но очень скоро все они втянулись внутрь. И почти сразу после этого из Ливерпула раздались громкие возгласы, а потом грохнуло и два выстрела. Но Мариша ничего этого не видела и не слышала. Она уже была далеко, заезжала в знакомый двор, где они недавно искали щенка. Валькирия все еще гуляла с ним. Она вела себя словно маленькая девочка, прыгала вместе с собачкой, опускалась рядом с ней на землю. Было ясно, что она на седьмом небе от радости, что ее дружок вновь нашелся. И все же ее поведение было слишком нехарактерным для взрослой женщины, которая бы полагала вести себя солиднее. «Валькирия, это снова я!» – окликнула женщину Мариша. Та ее увидела, узнала и нахмурилась. Глаза у нее были какие-то странные. Мариша еще раньше обратила внимание, что зрачок у Валькирии сильно расширен и почти не реагирует на смену освещенности. Так бывает у наркоманов. Да и поведение Валькирии говорило о том, что она находится под кайфом. Так скакать со щенком взрослая адекватная женщина не будет. И невольно Мариша вспомнила ту гладкую пластинку со следами белого порошка на ней, которую нашла в квартире Наташи. Следователь узнал в этой пластинке особое приспособление для употребления наркотиков, в частности, кокаина. Неужели этот кокаин принадлежал Валькирии? Мариша еще внимательнее уставилась на Валькирию. Та поежилась и спросила, «Что вы хотите?» «Валькирия, вы рассказали брату, что двое каких-то людей забрали мехасика». «Так и было». «Вы бы узнали их по фотографиям?» Валькирия задумалась. «Женщину, думаю, да, а мужчину нет. Взгляните хотя бы на женщину». И Мариша продемонстрировала ей несколько кадров, на её взгляд наиболее удачных, на которых была крольчонок. Не зря она сфотографировала жену Геннадия на телефон. Но, к огромному разочарованию сыщицы, Валькирия отрицательно покачала головой. «Нет, это не она. Посмотрите получше». «К чему? Я и так вижу, что это не она». «Вы так уверенно говорите, а между тем, от вашего ответа зависит судьба ребенка. Вот вы из-за своего щенка переживали, а тут ребенок. И для кого-то он любим еще больше, чем ваша собачка для вас». Валькирия приезжала к себе щенка, словно это и впрямь был ребенок. И ответила уже куда более мягко. «Я хорошо посмотрела на ваши фотографии. У меня художественное образование, я много рисую, так что умею подмечать мельчайшие детали. Вот посмотрите, форма подбородка у этой женщины мягкая и округлая, а у той была твёрдая и даже жёсткая. И уши у этой женщины на вашей фотографии, они совсем другой формы. У неё круглые ушки, маленькие и мочка у них изящная». А у той женщины уши были куда более грубой формы, и мочка у них была большая. Потом форма головы. «Достаточно», — перебила ее Мариша. Она все поняла, и ей стало очень грустно. Последняя ниточка, которая могла привести ее к мехасику уже сегодня, оборвалась. Больше у Мариши не было никаких идей. Пора было возвращаться домой. Да, признаться, Мариша и самой этого очень хотелось. Но надо было еще позвонить Милорадову отчитаться о проделанной работе, раз уж он велел ей работать с ним в одной команде. Это Мариша и сделала. Но следователь лишь рявкнул в трубку. «Я занят». И на этом разговор прекратился. Мариша стало обидно. «Бегаешь, бегаешь», о неблагодарности, непростого ласкового слова. За целый день погонь и суеты Мариша вымоталась до такой степени, что сейчас ноги ее едва держали. И зачем она с утра надела каблуки? Давно прошли те дни, когда Мариша могла сутками напролёт скакать на шпильках, не чувствуя ни усталости, ни боли в ногах. Теперь же подушечки под пальцами ног буквально пульсировали болью, которая постепенно поднималась по ногам выше, скапливалась в коленях, а оттуда ползла дальше, гнездясь уже в пояснице и между лопатками. — Старая ты кляча, — сказала самой себе Мариша. Солнце уже скрылось, и на улице очень сильно похолодало. Стало как-то очевидно, что на улице глубокая осень, скоро зима. В такую сырую погоду все болячки имеют свойство активизироваться и обостряться. Вот и Мариша чувствовала, как ноют у неё кости. Проклятая вечная сырость этого города. И надо же было ей родиться именно в этом гнилом месте. Что и стоило её звезде сместиться немного к югу, например, к тёплому Средиземному морю. Но тут же Мариша напомнила себе, что нынче делается на тех берегах и почувствовала, что на юг ей уже не так сильно хочется. Вот так загадываешь что-то, а потом, когда мечта рядом, оказывается, что желаемое тебе совсем не так уж и нужно. В салоне машины было тепло и уютно. Вот приеду домой, — утешала себя сыщица, — налью полную ванну горячей воды, насыплю туда морской соли побольше, мне сразу и полегчает. Но когда Мариша шагнула через порог родной квартиры, то сразу поняла, — что морские ванны машут ей ручкой. В дверях квартиры ее встретила Светка. Глаза у дочери были красные, и Мариша даже показалось, что девочка плакала. «Что с тобой?» «Ничего». И Света ушла к себе в комнату, даже не поцеловав мать. Вздохнув, Мариша разделась, с облегчением скинула обувь и прямо босиком пошла на кухню. «Ай! Что-то острое больно впилось ей в пятку». Подняв ногу, Мариша с удивлением обнаружила, что наступила на игрушечную машинку. «Кто это тут игрушки свои бросает?» В ответ появился младший отпрыск Юли. Увидев в руках у тети свою машинку, он недолго думал и поднял жуткий рев. Тут же появилась и сама Юля. «В чем дело?» Она тоже увидела машинку в руках у Мариши, увидела, что она сломана и рассердилась. «Зачем ты сломала его игрушку?» «Я на нее случайно наступила». Смотреть надо, куда наступаешь. Я как-то не привыкла, что на полу игрушки валяются. Юля тут же встала в позу. «Так я и знала, что мы тебе мешаем. Сказала бы уже сразу, что мы тебя стесняем». «Нет, я...» Мариша смутилась. «А ведь все верно. Юлька с Колей, и особенно их дети, ее страшно стесняют. Они шумные, бесцеремонные, от них болит голова. Но как быть, ведь они ее родственники. А мама всегда ей внушала» что родня — это святое. «Кровь, девонька, — это не вода», — любила приговаривать она. «Её так просто не выльешь. Нравится тебе родственник или нет, терпи его». «Зачем терпеть-то, мама?» «Знать, наказание за какие-то былые грехи тебе испытания посланы. Этого прогонишь, другой ещё хуже в твоей жизни появится». Так это или не так, но Мариша знала одно. Если она обидит Юлю, то её собственная мама обидится уже на неё». Поэтому ссориться с роднёй Мариша не хотела. Но и понять, что за урок она должна извлечь из поведения своей сестрицы и её детей, Мариша пока что тоже не могла. Кое-как, доковыляв до кухни, она присела за стол. Ещё по пути Мариша отметила, что ванная комната занята. Впрочем, в скором времени оттуда вышел Коля, надушенный, румяный и свежевыбритый. Мариша насторожилась. Вечер, а этот разоделся, словно куда-то собирается. Тут же рядом с Колей появилась и Юля. «Ну всё», — сказала она. «Мы уходим». «Как это уходите?» «Тише», — состроила Юлька страдальческую гримасу. «Сейчас дети услышат, вообще будет не уйти». «Куда вы идёте?» — понизила голос Мариши. «Я думала, что мы вместе поужинаем. Даже тортик по дороге купила». Мариша и впрямь купила большой торт, рассчитывая, что Юля что-нибудь приготовит со своей стороны. Так они и поужинают. Но оказалось что Юля и не думала что-то там готовить. То есть для своих детей она приготовила две тарелочки с детским пюре, которым по своей неумеренной заботливости продолжала пичкать детей, не желая переводить их на более взрослую пищу и тем самым признавать, что они хоть немного, но выросли и уже в меньшей степени нуждаются в её заботе. Да, о своих детях Юля, как всегда, позаботилась, но что-то сообразить ещё и для уставшей Мариши и Светы с Лёшкой Она даже не подумала: Мы с Колей уходим в ресторан, прошептала она, косясь на дверь, за которую раздавались голоса ее детей. Утром ты не смогла посидеть с детьми, днем тоже. Так хоть вечер удели нам. Мариша открыла рот, чтобы сказать, что сейчас ей меньше всего хочется возиться с чужими детьми, когда у нее самой, когда у нее самой такое ощущение, словно ее простирали, выжили и вывесили на просушку. Но вместо этого произнесла. Конечно, о чем речь? Когда за кулесь Юли захлопнулась дверь, из своей комнаты выглянул Лешка. Согласилась? сурово спросил он у матери. Ну и пеня теперь на себя. Мы со светкой за целый день с этими карапузами уже умаялись, так что теперь ты с ними возись. Лешка, приготовь для нас яишенку. Сын согласился неожиданно легко. Ладно. Пока он жарил яичницу, Мариша просто сидела и наслаждалась запахом. Потом её внимание привлёк шум за спиной. Она повернулась и увидела одного из Юлькиных детей, застывшего в дверях. «Где моя мама?» «Мама? Она скоро вернётся». «Мама ушла?» Глаза у него стали странно блестящими. «Ну что ты, маленький?» Залебезила перед ним Мариша и подняла его на руки. «Смотри, Лёша яичницу жарит. Сейчас кушать будем». Но ребёнок не позволил сбить себя с мысли. «А мой папа, он тоже ушёл?» требовательно спросил он. «И мама ушла? Их нет?» И, вывернувшись из рук Мариши, он сполз по ней на пол и бегом отправился исследовать всю квартиру на предмет наличия в ней родителей. Убедившись, что его подозрения справедливы и родители куда-то делись, ребенок отправился к своей сестре, и уже спустя минуту они вдвоем подняли такой страшный вой, что Лешка оставил недожаренную яичницу, схватил куртку и шапку и выскочил из дома. «Я к Сереге», Когда вернусь, не знаю. Дочку Мариша поймала уже возле дверей. «Останься хотя бы ты. Я в магазин пойду. А вернёшься когда? Позвони мне, когда эти двое успокоятся». И выскочила за дверь. А Мариша осталась один на один с орущими детьми. Минут 10-15 она пыталась их успокоить. Устроила для них кукольный театр, плясала, прыгала, пела, но ничего не помогало. Дети не желали развлекаться, Они желали видеть папу и особенно маму. Это их желание было столь велико, что они не обратили внимания ни на появившуюся шоколадную конфету, ни на включённые по телевизору мультики. Малыши даже не отреагировали на планшет, который вообще во всех детях вызывает желание вцепиться в него и забыть обо всём на свете, включая всех взрослых, как родных, так и не очень. Все дети, но только не в этом случае. Дети Юльки оказались какими-то особенными, Они не желали успокаиваться, им словно, бы до... им словно бы доставляло наслаждение видеть, как мечется перед ними тетя, стараясь угодить и придумать какое-нибудь новое развлечение. И неожиданно Маришу охватила такая дикая усталость, что она махнула рукой. Пусть ревут, если им так нравится, заменить им мать она не сможет. Как ни старайся, нечего даже и пытаться.